Я задремал на несколько минут. Вдруг я услышал у себя над головой громкие крики, несколько раз повторившиеся. Только потом я узнал, что это была команда мистера Пайка повернуть руль, передававшаяся с бака людьми, которых он расставил через определенные промежутки по всему мостику. Еще не слишком очнувшись от внезапно прерванного сна, я понял только, что что-то случилось наверху. Натягивая дымящиеся перчатки и торопливо карабкаясь по качающемуся трапу, я слышал топот ног, на этот раз не волочившихся, а бежавших. Из рубки я услышал голос мистера Пайка, успевшего пробежать всю длину мостика от самого бака и кричавшего. «Бизонь, брасы, ослабляй, черт тебя возьми! Ослаблять ход! Держи поворот! Все сюда на корму! Прыгай, живее, если не хотите пойти ко дну! Левые брасы, скорее, не давайте им сорваться! Левые брасы!» Я раскрою башку, если упустите канат. Живее, живее. Повернул руль? Что ж ты, черт тебя побери, не отвечаешь?» Все это доносилось до меня, когда я выбегал с подветренной стороны рубки, удивляясь, от чего я не слышу голоса самурая. Затем, проходя через рубку, я увидел его. Он сидел на диване, бледный как мертвец, держа в руках один сапог. И я мог поклясться, что руки у него дрожали. Только это я и успел заметить следующий момент я был уже на палубе. Сначала, выйдя в темноту со света, я ничего не видел. Я только слышал возню работавших матросов и голос старшего помощника, выкрикивавшего приказания. Но маневр был мне знаком. Со слабосильной командой в самом опасном месте океана и еще не успокоившегося после затихающего шторма с бурунами и гибелью, грозившую нам с подветренной стороны, синуру надо было повернуть через фордеент. Всю ночь мы шли под одними верхними парусами и зарифленным фоком. Первым делом мистера пайка после поворота руля было поставить реи. Ослабив напор воздуха сзади легче было повернуть корму против ветра и напором на передние паруса поставить нос под ветер. Но чтобы повернуть судно, на половину убранными парусами и при сильном волнении нужно время. Я чувствовал на своей щеке, как медленно, очень медленно меняется направление ветра. Луна, вначале чуть видная из-за туч, светила все ярче и ярче. По мере того, как уносились последние клочки заволакивавшей ее тучи, я смотрелса в ту сторону, где Должна была быть земля, но никакой земли не видел. брасы Все гротбрасам! Скорей!» — орал мистер Пайк, бросаясь к корме впереди всех. И матросы действительно бросались. Бежали во весь дух. За все время нашего плавания я ни разу не видел их такими энергичными и проворными. Я пробрался к штурвалу. Там стоял Том Спинг он заметил меня. Придерживая одной рукой неподвижное колесо, он наклонился в сторону, уставившись в одну точку, как зачарованный. Я стал смотреть в ту же сторону между средней рубкой и левыми парусами. И через горы волн, смутно видневшихся при лунном свете, увидел. Корма Эльсиноры взлетала под небеса, и за полосой холодного океана я увидел землю. Черные утесы с покрытыми снегом склонами и провалами. И к этим утесам нас несло почти попутным ветром. Со стороны средней рубки доносилось рычание старшего помощника и крики матросов. Они работали изо всех сил, спасая свою жизнь. Затем по с невероятной быстротой пронесся мистер Пайк, опережаемый своим рычанием. «Отдать руль!» Какого черта ты зеваешь? Прямо руль, я тебе сказал. Это все, что надо. Примечание. Отдать. Отвернуть. Повернуть. Прямо руль. Приказание поставить руль в диаметральной плоскости. Конец примечания. Тут что-то закричали на баке. И я догадался, что мистер Меллар на крыше средней рубки управляет рейми фокмачты. «Эй, ты!» — кричал мистер Пайк. «Ворочай колесо! Еще на несколько зубцов! Вот так! Довольно, довольно!» И он умчался с кормы, скликая людей к бизоньбрасам. И люди прибежали. Одни из его смены, другие из смены второго помощника, сдернутые из коек, полуодетые, без шапок, без сапог, с помертвелыми от страха лицами. Но готовые броситься хоть к черту на рога по первому слову человека, который все знал и мог спасти их печальную жизнь, от печальной насильственной смерти. И между ними я заметил белоручку повара и парусника Яцуду, тянувшего за канат одной парализованной рукой. Чтобы спасти судно, нужны были все руки. И все они это знали. Даже Сенди Байерс, прибежавший по своему тупоумию на корму вместо того, чтобы оставаться при своем начальстве, перестал таращить глаза и, и не подтягивал своего живота. Он работал теперь силой 20-летнего юноши. Луна снова спряталась. И в полной темноте Ильсинора повернула против ветра и легла на правый галс. В данном случае, когда она шла под одними нижними марселями, это означало, что она отошла на 8 румбов от ветра или, выражаясь обыкновенным языком, стала под прямым углом направлению ветра мистер пайк был удивителен великолепен в те минуты когда Эльсинора поворачивала против ветра когда бросопили верхние реи он неусыпно следя за движением судна и за штурвалом в промежутке между приказаниями тому спинку ворочий руль еще на два зубца еще на два вот так держи довольно теперь ослабь не забывал выкрикивать команду людям, работавшем на реях. Я думал, что когда выполнят маневр с поворотом судна, мы будем спасены. Но постановка всех трех марселей разубедила меня. Луна не показывалась, и на подветренной стороне ничего не было видно. По мере того, как один за другим поднимались паруса, Ильсинора шла быстрее и быстрее, и я убедился, что ветер был еще свеж, несмотря на то, что шторм затих или затихал. Мистер Пайк послал мальтийского кокния к штурвалу, на подмогу тому спинку, а сам стал у среднего люка, откуда он мог определять положение судна, смотреть на подветренную сторону, где был берег, и следить за рулевыми. «Полный поворот, но не круто», — повторил он несколько раз. «Держи на полном повороте, не отпускай, держи, держи, гони вперед». На меня он не обращал никакого внимания хотя я по дороге к средней рубке с минуту простоял у самого его плеча, давая ему возможность заговорить со мной. Он знал, что я тут, так как задел меня своим богатырским плечом, быстро повернувшись к рулевым с новым приказаниям. Но у него не хватало ни времени, ни любезности для пассажиров в такие минуты. Пока я стоял под прикрытием командной рубки, показалась луна. Она светила все ярче и я увидел землю с подветренной стороны почти у самого борта, не дальше, чем в трехстах ярдах от нас. Страшная была эта картина. Черные утесы с покрытыми снегом провалами совершенно отвесные. Так что Эльсинора могла бы лечь костьми под ними в глубокой воде, и над ней грохотали бы громадные буруны, перекатывая пену по всей длине ее кузова. Теперь наше положение было ясно. Нам надо было обогнуть ломаную линию берега и острова, куда нас сносило, так как море и ветер работали против нас. Единственным для нас выходом было дрейфовать. Дрейфовать без конца. Я это понял, потому что мистер Пайк пронесся мимо меня на корму, и я услышал, как оттуда он крикнул мистеру Меллору, чтобы ставили грот. Должно быть, мистер Меллор колебался, потому что мистер Пайк закричал ему. К черту рифы раньше все мы провалимся в преисподнюю полный грот все к гроту Сразу почувствовалась разница когда ветер встретил сопротивление этого огромного куска парусины Эльсинора буквально запрыгала и задрожала под напором ветра и я почувствовал что она прибавила ходу и под порывами ветра она так сильно черпала воду под ветреным бортом что волны пенись дохлёстывали до ее люков. Мистер Пайк следил за ней, как ястреб, и не спускал грозных глаз с мальтийского кокния и тома спинка у штурвала. «Земля у носа под ветром!» — донесся крик с бака, передававшийся из уст в уста вдоль всего мостика. Мистер Пайк кивнул с угрюмой саркастической усмешкой. Он уже видел это с кармы, а чего не видел, то угадал. Раз 20 я замечал, как он пробовал на своей щеке напор ветра и, напрягая все силы своего ума, изучал движение Эльсиноры. И я знал, какая мысль поглощала его. Снесет ли Эльсинора все поставленные паруса и не снесет ли больше? Неудивительно, что в этом напряженном состоянии я позабыл о капитане Уэсте. Я вспомнил о нем только тогда, когда распахнулась дверь командной рубки и я успел подхватить его под руку. Он шатался, силясь устоять на ногах, и глядя на ужасную картину черных утесов, снега и ревущих бурунов. «Полный поворот! Или я и сколочу тебя!» — ревел мистер Пайк. «Черт бы тебя побрал, Том Спинг! Ты не матрос, а дворовая собака! Отдать руль! Отдать! Держи против волны, будь ты проклят! Не давай носу зарываться! Довольно так, держи! Где ты учился править рулем? В каком хлеву ты воспитывался?» Он промчался на нос мимо нас невероятными прыжками. «Хорошо бы поставить бизонь-бомбрамсель», пробормотал капитан Уэст слабым прерывающимся голосом. «Мистер Патгерст, будьте добры, скажите мистеру Пайку, чтобы он поставил бизонь-бомбрамсель». И в тот же миг с кормы прозвенел голос мистера Пайка. «Мистер Мэллар, бизонь-бомбрамсель!» Голова капитана Уэста упала на грудь, И тихо так, что мне пришлось нагнуться, чтобы расслышать, он прошептал. Хороший офицер. Превосходный офицер. Мистер Подгерст, пожалуйста, помогите мне войти в рубку. Я я не успел одеть сапоги. Нелегким подвигом было открыть тяжелую железную дверь рубки и удержать ее открытой во время качки. Я кое-как справился с этой задачей. Но когда я помог капитану Уэсту войти, он поблагодарил меня и отказался от моих дальнейших услуг. И даже тогда мне не пришло в голову, что он умирает. Никогда ни одно судно не неслось так бешено, как мчалась Эльсинора следующие полчаса. Кроме других парусов был поставлен еще Кливер, а когда он разлетелся в клочки, был поставлен Форстаксель. Мистер Меллер с половиной команды кое-как вскарабкался на крышу рубки. А остальная часть команды оставалась с нами на корме в сравнительной безопасности. Даже Чарльз Дэвис был наверху. Он стоял возле меня, насквозь промокший, дрожа от холода, держась за медную ручку двери рубки. Ах, как мы мчались! Это была поистине безумная скорость хода. Эльсинора пролетала через грохочущие, несущиеся к берегу седые валы, прорезала их носом, мчалась под ними. Были минуты, когда волны и ветер нападали на нас одновременно, и я готов был поклясться, что Эльсинора касается воды концами своих нижних рей. Был один шанс из десяти за то, что мы уцелеем. Все это знали, и все знали, что не остается ничего, как только ждать исхода. И мы ждали в молчании. Раздавался один только голос, голос старшего помощника, выкрикивавшего в с угрозами и проклятиями приказание двум рулевым у штурвала. И в то же время он определял силу ветра и не сводил глаз с грот Брамрея. Ему хотелось поднять еще один парус. Несколько раз я видел, как он открывал уже рот, чтобы отдать приказание, и не решался. И как я, так и все остальные смотрели ему в рот. Помятый жизнью, жестокий по натуре, со своим одеревеневшим лицом, он был единственным человеком, слугою нашей расы, хозяином момента. «Но где самурай?» — вспомнилось мне. «О, где же самурай?» «Один шанс из десяти?» «Нет, из 100 шансов один был за нас, когда, чтобы пробиться сквозь бушующие волны в открытый океан, мы огибали последний врезавшийся в море острый зуб утеса. Мы были так близко к нему, что я подумал, вот сейчас наши реи задернут за него. Так близко, что сухарь, брошенный судно, ударился бы о его железную твердыню. Так близко, что, когда мы нырнули в последний провал между двумя волнами, каждый из нас, я уверен, затаил дыхание, ожидая, что Ильсинора сейчас налетит на скалу. Но мы благополучно вышли на простор. И в тот же миг, как будто разъяренный тем, что мы спаслись, Шторм набросился на нас, собрав все свои силы. Мистер Пайк почувствовал приближение чудовищной волны, потому что он бросился к штурвалу, прежде чем она налетела на нас. Я смотрел вперед и видел, как над носом судна поднялась гора воды и обрушилась на него. Эльсинора оправилась от удара и вынырнула, залитая водой от борта до борта. Затем порывом ветра подхватила паруса и повалила ее на бок, и половина воды схлынула в море. Вдоль мостика пронесся несколько раз повторившийся крик «Человек за бортом». Я взглянул на мистера Пайка, который только что передал руль рулевым. Он только тряхнул головой с явной досадой на то, что его отвлекают от дела такими пустяками. Затем прошел к углу будки штурвала и стал смотреть на страшный берег с черными утесами которые ему посчастливилось обойти — холодный, белый снизу берег в сиянии луны. На корму пришел мистер Меллар, и они сошлись на подветренной стороне командной рубки, где стоял я. «Все наверх, мистер Меллар, и убирайте грот», — сказал старший помощник. «А потом Бизонь Бомбрамсель». «Есть, сэр», — отозвался второй помощник. «А кто упал за борт?» — спросил мистер Пайк, когда мистер Меллар уже уходил. «Бонни!» но до потери невелика», — последовал ответ. «И только...» «Бонни исчез навсегда». И все матросы бросились выполнять приказание мистера Меллора — убирать грот. Но им не пришлось его убирать, ибо в этот момент парус сорвало. И через несколько секунд от него ничего не осталось, кроме коротких развивающихся лент. «Бизонь Бомбрамсель!» — приказал мистер Пайк. Тут только в первый раз он удостоил заметить меня. «Начисто слезала парус», — проворчал он. «Ну да он никогда не действовал как следует. У меня всегда чесались руки поколотить того парусника, который его мастерил». По дороге вниз я заглянул в командную рубку и понял причину ошибки самурая. Если только он действительно ошибся, чего никто никогда не узнает. Он лежал безжизненно на полу, и перекатывался сбоку на бок в такт покачиванию Эльсиноры.